Глава 6 В кабинет Пэдуэ без стука ввалился Юниан, начальник отдела строительства компании «Римский телеграф». «Работа!» — судорожно перевел дыхание и начал снова. «Работа над третьей башней неаполитанской линии остановлена сегодня утром подразделением солдат римского гарнизона. Я спросил, какого черта они вмешиваются, а они ответили по приказу. Что де будем делать, великолепнейший босс?» Итак, готы возражают, надо выходить на высшие армейские чины. Пэду искривился при мысли о необходимости вновь лезть в политику. Ладно, пойду к Леву Начальник римского гарнизона, крупный осанистый гос, гот, с кустистыми белыми бакенбернами говорил по латыни довольно прилично, однако время от времени поднимал голубые глаза к потолку и беззвучно шевелил губами, будто молился. На самом деле он склонял и спрягал глаголы, стараясь избежать ошибок. «Мой дорогой Мартинус, идет война, а ты возводишь эти таинственные башни, не спрашивая у нас разрешения. Некоторые из поддерживающих тебя патрициев известны своими прогреческими настроениями. Что нам пригожешь думать? Скажи спасибо, что мы тебя еще не арестовали». «Я надеюсь, мои башни пригодятся армии для передачи сведений военного характера, Указал Пэдуэй. Лиудерис пожал плечами. Я простой солдат и выполняю свой долг. Мне не разобраться в этих м, устройствах. Возможно, ты и прав. Но я не могу взять на себя такую м, ответственность. Значит, ты не отменишь свой приказ? Нет. Тебе надо обратиться за разрешением к королю. Но у меня нет времени ехать сейчас в Равенну. Решай сам, дорогой Мартинус. Я выполняю свой долг пойду и сменил тактику. Какой трезвый ум. Какая осмотрительность, будь я королем, не, пожалел бы, не пожелал бы себе лучшего солдата. Листевец. На лице Гота расплылась довольная улыбка. Мне искренне жаль, что я не могу удовлетворить твою просьбу. Каковы военные новости? Леудерис помрачнел. Безрадостные. Впрочем, лучше помолчать, я уверен, что ты человек гораздо более опасный, чем кажешься можешь смело мне доверять все мои симпатии на стороне Готов. Вот как с сомнением произнес Ливу Деррис. Он задумался в поисках доказательств. Какой то веры? Пэдуэй ждал этого вопроса. Я конгрегационалист. У меня на родине так называется арианство Ну, тогда, наверное, все в порядке. Новостей немного, а те, что есть, дурные велизарию противостоит лишь горстка войск под командованием эгермета взятия короля а наш славный король начальник гарнизона вздохнул и вновь пожал плечами превосходишь или у дерес может ты все же отменишь свой приказ а я немедленно напишу ты о дохаду мне добрейший маркину с не имею права сперва получу разрешение а если хочешь дело отправляйся к королю сам так Помимо собственной воли, Пэдуию пришлось оседлать смирную кобылу и направиться через Аппенины к Адриатике. Фритарик сперва был от похода в восторге, так хотелось ему снова сесть на коня, однако очень скоро его настроение изменилось. — Хозяин, — ворчал он, — я человек простой, необразованный, но в лошадях жна и толк. Я всегда говорил, что лучшая лошадь — хорошее вложение денег. «Если сейчас вдруг выскочат разбойники, наши старые клячи нас не спасут». «О, я не страшусь смерти тем более разбойников, но сдохнуть подобное шелудивому псу в какой-нибудь безымянной могиле, что за позорный конец для благородного вандала. В моем прекрасном поместье в Африке я не держу конюшен, — раздраженно сказал Пэдуэй и смягчился, поймав обиженный взгляд Фритарика. Ничего старина, когда-нибудь мы позволим себе добрых лошадей. Пока же у меня такое чувство, будто я сижу на муравейнике. Они достигли Равенны на исходе четвертого дня. Косые лучи заходящего солнца пробивались сквозь туманную дымку и высвечивали золотые купола. Подал голос церковный колокол и лягушки в лагунах умолкли, потом вновь принялась заунывно квакать. Таким Мартину и запомнился этот город у дамбы. Перезвон колоколов, звяканье, кваканье лягушек и пронзительная, безжалостная песнь москитов. Главной церемонии мести оказалось просто родился с медоточивой улыбкой. Добрейший. Все аудиенции у нашего короля расписаны на три недели вперед. Три недели. За это время механизмы сломаются, работники разбегутся. Минандрус, натура щедрая, особенно с чужими-то деньгами, доведет газету до банкротства. Тупик. Пэдуи после конного похода согнутый, словно старый паралитик, тяжело вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Вельможа, который сразу потерял половину гонора, воскликнул в искреннем изумлении. Как? Разве у тебя нет денег? Конечно! Конечно! стало подумал Мартин, кто принимает отказ всерьез. Каковы же твои расценки? В церемонии принялся торжественно загибать пальцы. Ну, за 20 солидов я предоставлю тебе аудиенцию завтра. За двухдневное ожидание я обычно беру 10 солидов, но это будет воскресенье, поэтому могу предложить аудиенцию в понедельник, за 7,5. На неделю вперед 2 солида, 2 недели и прервал монолог, предложив взятку в 5 солидов за аудиенцию в понедельник. На том и порешили, когда Мартин добавил еще бутылочку бренди. «И не забудь подарок королю», упутствовал церемониймейстер. Теодахат, сын Теразмунда, король готов, главнокомандующий войсками Италии, Лирии и Южной Галии, наследный принц клана Амаль, герцог Тосканский благороднейший патрицией и так далее, и тому подобное. Болезненно тощий и ростом спэдуэя поглаживал короткую седую бородку. Он взрыкнул на посетителя водянистыми глазками и проблеял тонким дребезжащим голоском. Ну здравствуй, милейший, с чем пришел? Ах-так, Мартинус Подланский, ты, кажется, выпускаешь газету? Так-так, так-так. Король без малейшего акцента говорил на классической латыни. — Пэдуэй, — Чопорно поклонился, — Да, мой господин, прежде чем приступить к делу, я хотел бы… — Отличная вещь — это твоя печатающая машина, я не слышал, я не слыхал. Неоценимая находка для учёных мужей. Надо познакомить тебя с Кассиадором. Уверен, ты захочешь напечатать его годскую войну. Великолепный труд, заслушивает широчайшего признания. Пэдуэй терпеливо выждал. Я принес тебе скромный дар, весьма необычный. Э? Дар? Прекрасно, прекрасно, доставай же, доставай. Пэдуэй раскрыл изящный кожаный футляр. Э? Удивленно пискнул король. Что, что еще такое? Деликатно обходящий котливый момент, плохое зрение Тарадахада, Мартин разъяснил назначение увеличительного стекла. Карадахат схватил первую попавшуюся книгу, поднес к ней подарок и взвизгнул от восторга. «Превосходно, мой славный Мартинус! Теперь я смогу читать без головных болей?» «Надеюсь, господин. Что касается моего дела...» «Ах да, ты ведь жаждешь печатать Кассиадора. Сейчас я его позову». «Нет, повелитель, цель моего визита иная». Не позволяя себя перебить, Пэдуит торопливо рассказал королю про осложнение с Ливудерисом. Я не вмешиваюсь в решения местных военных начальников. Они сами знают, как поступать. Но мой господин и Мартин разразился красноречивой тирадой о значении телеграфной компании. А? Прибыльное дело? Почему же ты сразу не предложил мне долю? Пэдуэй был потрясен и пробормотал что-то о нехватке времени. Теодохат укоризненно покачал головой. Стыдно Мартину, стыдно, верноподданные так себя не ведут. Видно, мир сошел с ума, народ не чтит своего монарха. Если ты лишаешь короля возможности честно заработать, то почему я должен заступаться за тебя перед Лиудейрисом? Прошу прощения, мой господин. Стыдно, очень стыдно, но ты, кажется, хотел что-то сказать. Говори прямо, милейший, не тяни. Пэдуэй с трудом подавил желание задушить этого невыносимого болтуна. Он подозвал Фритарика, камнем застывшего у двери. Тот извлек подзорную трубу, и Пэдуэй объяснил ее назначение. «Вот как! Весьма любопытно! Спасибо, Мартинус! Должен признать!» «Ты приносишь королю самые оригинальные подарки!» Бэдуэй онемел от такой наглости. Он вовсе не собирался отдавать свою лучшую подзорную трубу. трубу. Но дело сделано. Если мой господин король сочтет возможным уладить э, недоразумение с Лилдерисом, я могу обеспечить моему господину королю неувидаемую славу в мире ученых. Э? Ты о чем? Что тебе известно о науке? Ах да, я забыл, ты издатель. Собираешься печатать Кассиадора?» Бэдуэй мысленно простонал. Нет, не Кассиадора. Хотел бы, мой господин, чтобы тебя вославили как человека, который перевернул взгляды на Солнечную систему. Я предпочитаю не вмешиваться в дела местных военных начальников. Леудерис достойный солдат. Э? Ты, ты о чем говорил, Мартинус? Что-то насчет Солнечной системы. А при тут Леудерис? Совершенно ни при чем, мой господин. Бэду и терпеливо повторил свое предложение. «Что ж, я подумаю, а какова суть этой твоей теории?» Мало-помалу Мартин выманил у короля искомое разрешение взамен на сведения о теории Коперника и обещание напечатать трактат по астрономии под именем Теодахада. В конце часовой беседы он улыбнулся и сказал, «Мой господин, похоже, мы пришли к полному взаимопониманию». Остался лишь один пустяк. Подзорная труба очень пригодится во время военных действий. Если угодно, я могу обеспечить офицеров. Э, военные действия? Поговори с Виттегисом, моим главным генералом. А где он? Где? Мой ну, вопрос ты задаешь. Где-то на севере, я полагаю. Там на нас, кажется, кто-то напал. Когда же он вернется? Откуда мне сдать добрейший Мартинус, когда побьет этих аламанов, или бургундов, или кого-то там еще? Прошу простить меня, господин, но идет война с Империей. Крайне важно, чтобы подзорные трубы незамедлительно поступили в войска. Мы готовы поставлять их по разумной. Достаточно, Мартинус, капризно перебил ты Адахат. Не надо подсказывать мне, как управлять государством. Ты ничем не лучше моего королевского совета. Только и слышишь, надо сделать то, надо сделать все. Я доверяю своим командирам и не хочу обременять себя мелочами. Сказано тебе, поговори с Витигисом. Тедохат явно пришел в дурное настроение. Поэтому Мартин промямлил несколько пустых любезностей, отвесил низкий поклон и ретировался.